Фёдор Михайлович Достоевский Чужая жена и муж под кроватью Происшествие необыкновенное Сделайте одолжение, милостивый государь Позвольте вас спросить Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так, без обиняков, в восьмом часу вечера среди улиц. «Позвольте вас спросить. Сделайте одолжение, милси господин!» А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается. «Ах!»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 странное со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фраг и такие многознаменательные украшения, упечерявшие этот фраг. Видно было, что все это смущало самого господина в енотах, так что, наконец, расстроенный духом, господин не выдержал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 Но вы, вы, вы, вы верно благородный человек. Не обращайте на меня внимания, как на лицо взятые в общественном смысле. Я, впрочем, сбиваюсь. Но вникните по-человечески. Перед вами, сударь-человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе. Ну, если могу, что вам угодно. Вы, может быть, подумали, что я уж у вас денег прошу? Да помилуйтесь. Нет, я вижу, твоя вам тягость тягости. «Извините, я не могу переносить тебя. Считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь». «Ай, ну к делу, к делу», – отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой. «Ага, теперь вот как. Вы такой молодой человек мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка. Я решительно выжил из ума».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 На башне пробило 8 часов. Эх, черт вас возьми, наконец. Извинитесь. Извините меня, что я вас так... Но вы так подкатились ко мне под ноги, что испугались совсем. Я опять к вам Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным. Сделать одолжение, без пустяков. Объясните скорее. Я еще не знаю, в чем ваше желание. Вы торопитесь, Миттельс. Я вам все расскажу откровенно, без лишних слов. Миттельс. Что же делать? обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров. Mm. Но я вижу, вы нетерпеливый молодой человек. Так вот, впрочем, я не знаю, как и говорить. Я ищу дамус я уж решился все говорить. Я именно должен знать, куда пошла эта дама. Кто она? Я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек. ну ну-с, дальше. Дальше? Дальше.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 Вникните в мое положение, молодой человек Опять извинитесь Я все называю вас молодым человеком Каждая минута, дорога Представьте себе, это дама Но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме? Да... Да тут много живут Да, то есть вы совершенно справедливые Отвечал господин в енотах, слегка засмеявшись для спасения прилич Чувствую, я я, я немного сбиваюсь Но к чему такой тон ваших слов? Вы видите, я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь угу. Если вы надменный человек, то уж вы достаточно видели мое унижение Я говорю, одна дама благородного поведения, то есть легкого содержания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 Ну, извинитесь. Видно, что вам это все не интересно, молодой человек. Послушайте, я в сущности не знаю причины вашего состояния, но вам, верно, изменили. Вы скажите прямо.